Глава 9. Штурмуем бар одновременно с двух сторон. Я синхронизируюсь со второй группой через Женю. Забрасывать помещение гранатами я запретил. Джоссера надо допросить. Поэтому выносим замок кумулятивным зарядом и врываемся внутрь при полной остановке времени. Все участники спектакля в случаях метова, градова и чехова должны замереть в условном сферическом вакууме, потому что в компании Джойсера, откинувшего сементалиста и пепельщика, присутствовал Хроном Мак, очередной подарок от Мора. Едва мы ворвались в бар, Хроном Мак начал стрелять из дробовика. Чего мелочиться? Брукс нырнула за обшитую керамгранитом барную стойку. а заряд дроби разнес в хлам несколько бутылок вискаря. Я зашел в броне, поэтому никуда не отступал, а просто поднял руку с барсом и нажал на спуск. Хрономаг выставил руку, предвосхищая мои действия, просыпал немного пепла и что-то прошептал. Световые пули завязли в черном диске, вставшем на их пути. Из-за верхней кромки щита я видел лысую голову своего оппонента. Отбросив ненужный дробовик, лысый просыпал еще немного пепла и прочел новое заклинание. Из пепла сформировались черные стрелы и метнулись ко мне. Отшвыриваю стрелы расширяющимся световым кольцом, щит выдерживает. Брукс выдвигается из-за барной стойки и делает два выстрела. Но хрономаг не стоит на месте, он уже рядом со мной. Заходит таким образом, чтобы защититься мной на линии огня. Сука! Выращиваю световой меч и одним махом разрубаю пепельный щит. Хрономаг успевает спасти руку, отступает на два шага и нашептывает очередную хрень. На моем пути встают псы. Ух, как я это ненавижу! Из горсточки залы за секунду раздулись две матёрые твари, клацающие зубами и пускающие слюни на ковёр. Рука хронамага вытянулась в моём направлении. Первый пёс взвился в воздух, примериваясь к горлу, второй метнулся к ногам нижнего, успеваю рассечь мечом. Никакой крови, внутренностей и прочего непотребства. Пепел просыпался на ворс. Сезе облачко поднялось к потолку и развеялось. Брукс снова выстрелила. Пользуясь моим манёвром, пуля толкнула вражину в плечо. Собака обрушилась на меня, придавливая грудь лапами, повалила, подмяла, потянулась к горлу. Я просто загнал меч пёсику в бок, не почувствовал никакого сопротивления. Тварь начала рассыпаться. Хрономак призвал пушку и выстрелил. Толчок в грудь, ничего серьёзного, пластины брони держат. Брукс выпустила вторую пулю. Убойная у неё игрушка, ничего не скажешь. Нечто врезалось чуваку в грудину, выбросило фонтан кровище с другой стороны и отшвырнуло нашего противника на бильярдный стол. лысый врубил восстановление, окутавшись зелёной аурой, но ему просто нечем было дышать. Вскочив на столешницу, я наступил правой ногой на плечо булькающего хроном мага, перехватил подобнее меч и опустил на голову врага, пробивая и голову, и зелёное сукно. Выдернув меч, соскочил с противоположной стороны стола. и одним небрежным движением снёс голову второму пепельщику. Джоссер сидел в глубоком кожаном кресле под репродукцией какого-то абстракциониста. Я впервые получил возможность рассмотреть с близкого расстояния оябуна ночного братства. Вы знаете, было в нём что-то египетское: смоглая кожа, арабское лицо, гладко выбритой череп, острые скулы, Есть выражение точёный профиль. Вот это про него. Так и веет благородством от упря. При этом средний рост, широкие плечи. Джоссером его прозвали, насколько я помню, за татуировку фараона на груди. Большой босс был одет в добротный костюмчик тёмно-синего цвета. План заключался в том, чтобы вытащить этого ублюдка с дебаркадера. и допросить в спокойной обстановке. Позже мы его, разумеется, убьём. Запускаю время. Бойцы на заднем фоне разбегаются по залу, удерживая выходы. Краем глаза я вижу, как через дыру в бильярдном столе стекает кровь. Ну, не стекает, сочится капля за каплей. В глазах Джоссера появляется осмысленность. Он не боится, спокойно смотрит на меня. встать, приказываю, оябуно, идёшь с нами. Если нет, прострелю ногу, тогда я идти не смогу. Шутник. А хочешь без пальца остаться? Интересный опыт, оценил Джоссер. Давай попробуем. Ох, непросто будет с этим говнюком. Придётся творить неприятные вещи, а я такое не люблю. Умею, но не люблю. Вот только Джоссер не оставляет мне выбора. Вывести его, приказываю своим подручным. Градов и Ахметов выполняют указания, выдергивают Джоссера из кресла, профессионально обыскивают, забирают нож-кастет и черную пушку из подмышечной кобуры. Джоссер мог бы извлечь ствол со скованными руками, но это движение не укроется от меня, поэтому босс даже не пытался. На соседних улицах движуха, говорит Чехова, местные силовики. Отходим. Я быстро принимаю решение. Передай всем. Придорожная гостиница встретила нас заснеженной парковкой, унылым ремонтом и полусонной девушкой на ресепшене, залипающей в телефон. Вокруг простиралась степь, над горизонтом нависали плоские вершины гор. Девушка, естественно, говорила по-китайски. Её не смутили наши суровые рожи, полувоенная одежда и мужик в браслетах, которого мы держали на улице, но всё же, оформив три номера на сутки, администратор закрыла ноут, накинула куртку с меховым капюшоном и сняв с гвоздика в три ключа, отправилась на показ наших апартаментов. И вот здесь ей бы обратить внимание на избитого пленника, которому мы двинули пару раз за хамство и неуважение, но девушка забила на это болт. Такой вот парадокс. Мотель был двухэтажным, буранный полустанок какой-то. Мы поднялись наверх по боковой лестнице, растянувшейся в длинную цепочку. Ускоглазая администраторша вывела нас на небольшую террасу, полностью засыпанную снегом. Провозившись с полминуты, открыла металлическую дверь и провела в первую комнату, рассчитанную на четверых постояльцев. "Шестой номер", сказала девушка. В приложении сделала автоматический перевод с сгенерированным сексуальным голоском. Так бы могла говорить азиаточка с четвёртым размером груди. Блин, а ведь я недалеко от истины. Девушка открыла вторую дверь, которая вела в общий коридор, и бросила ключ на прикроватную тумбо. Прошу за мной. Я сделал знак Ахметову, Градову, Крафту и Джоссиро оставаться в комнате. Допросы лучше вести здесь. поскольку номер максимально удалён от соседних помещений Ларису, Кару, Женю и Кимберли мы отселили в соседний номер, тоже четырёхместный. Остальные, включая меня, отправились в большие восьмиместные апартаменты. Никто не заморачивался раскладкой вещей. Первым делом я решил переговорить с кротом. От этого зависит успех миссии. После этого Если останется время, допрошу Джоссера. Такада-сан обратился я к проводнику. Нам есть что обсудить. Безусловно, японец перешёл на русский. Можете убрать свой гаджет. Я понимаю русский. Очень хорошо. Я присел на одну из кроватей. Крот последовал моему примеру. Леший выдвинулся в коридор. Как вы подозреваете, освобождая вас, мы преследовали свои интересы. Само собой, кивнул японец. Что вам нужно, юноша? Земля. Понятно, что не луна, хмыкнул проводник. Какая именно земля? Будущая земля. Наблюдая за реакцией японца, так где существует корпорация Ростехно и концерн Эскопизм. Мир без магии. Но с глобальным потеплением уверен, вы понимаете, о чём я. Опасть в будущее невозможно, отрезал японец. Ну-ну, широко улыбаюсь в ответ. Знаменитый мироходец говорит такие странные вещи. Мы оба знаем, что вы обладаете редким даром, Такада-сан. Умеете направлять портальщиков делать так, чтобы они пробивали врата в заданные миры. А еще вы немножко хроном маг. Темпоральные прыжки, но без замедлений. Все так, признал японец. Конечно так, в комнату вошла Брукс. Такада-сан забыл упомянуть одну вещь. Не рассказал тебе, что он бывший сотрудник эскапизма. Лицо Такады почти не изменилось. Почти. Я заметил, что маска доброжелательности как бы прилипла к лицу проводника, но вот глаза, они стали колючими, какими-то настороженными и злыми. Вы не можете угрожать, заявил проводник. Я способен прыгнуть в будущее с оговорками, перебила Брокс. Такада всегда откатывается в текущие координаты. прыгнуть, сесть на поезд, разорвать дистанцию с нашей группой, а затем откатиться в Неогерин, у него не проканает. Крот намертво привязан к этой наре. Вот почему вы не ушли от Джоссера, догадался я. И от нас он не уйдёт, фыркнула Брокс. Придётся сотрудничать. Мы ничего не навязываем, отрезал я. Услуга будет оплачена. Я не хочу возвращаться в ту реальность, вздохнул Крот. Может, провести вас в другое место? Есть много удивительных вселенных: технологических, магических. Туда не имеют доступа ваши хозяева. Начнёте жизнь с чистого листа. Нет, сказал я. Японец снова вздохнул. Вот моё предложение, Такада-сан. мой голос становится вкратчевым, задушевным. Вы получаете крупную сумму на счёт в китайском банке или в одном из банков Российской империи. Валюта не имеет значения, хоть рубли, хоть юани, хоть криптокоины. Плюс убежище от дома Романовых. Захотите гражданство, можно оформить. Дополнительные условия обсуждаются. В обмен я хочу получить доступ к нужной версии земли. Это нелегко, обречённо произнёс проводник. Отсюда два перехода через миры, в которых нет маны. Один из этих миров опасен, я бы сказал, чрезвычайно опасен для человека. Почему бы сразу не прыгнуть в ту вселенную? Нельзя, покачал головой Такада. Это только говорится, что реальности параллельные. На самом деле, мы живём на ветвях бесконечного Иггдрасиля. Линии развития ветвятся в точках бифуркации, отдаляясь друг от друга, и чем дальше точки ветвления, тем сложнее добраться в нужный пункт. Надо прыгать по соседним веткам, понимаете? Не совсем, качая головой. Крафт поймёт, отмахнулась Брокс. Это техническая сторона вопроса. Дело не только в технике, горячо возразил проводник. Если мы даже пройдём через два портала и переместимся в 2080-й или сотый год, нас уже будут ждать. Посмотрите, и мессары проникают в Chain Ward, ведут дела с местной компартией, с бандитами и вашими кланами. Я не знаю, что вы задумали, но Морр вас остановит. Я уничтожил облачное хранилище, через которое проводилась заброска, и никто меня не остановил. Кипонец пожал плечами, говорит: "Не знаю, не видел. Почему вы так боитесь Мора Такада-сан? Захожу с другого бока. Вы убежали от них, разорвали отношения это смелый поступок, и сейчас вы свободны". Я бывший сотрудник Эскопизма пояснил Крот Но это не значит, что я сбежал. Сотрудник не имесар. Существенная разница. Что это значит? Наклоняясь вперёд, он был тестировщиком, пояснила Брокс. Одним из первых наших тестировщиков в программе заброски и честно отработал по контракту, подтвердил Такада. Заложил базу для экспансии, изучил баги при переносе сознания в чужое тело. выявил закономерности обретения дара агентами Мора, дал рекомендации, подготовил следующее поколение тестировщиков. Можно сказать, я один из тех, кто запускал и смазывал это устройство, когда они сочли, что не нуждаются во мне, то удовлетворили запрос на расторжение контракта. Вас могут выдернуть, зарубил я в хранилище. Нет, улыбнулся проводник. Расторжение контракта предполагает удаление учётной записи из облачного хранилища. Я проверял, они это сделали. Тогда в чём проблема? Я не выдерживаю. Да нет никакой проблемы, пожимает плечами японец. Разумные меры предосторожности. Я предпочитаю держаться подальше от концерна, только и всего. Но они до тебя добрались, заметила Брокс. Здали ночному братству? не совсем так, возразил Такада. Я задолжал денег Куябуно, и за мной прислали магов. И месары появились потом. Очень сложно, я поморщился. Вас могли убить и всё. Я уже не доберусь до руководства концерна. Это самое простое решение. «Они хотели убить нас», — предположила Брукс. «Расставили трехуровневую ловушку. Не сработало. Думаю, тот пепельщик завалил бы так аду в итоге. Просто не успел». Услышанное объяснение меня не удовлетворило, но я решил оставить этот вопрос на потом. «Сейчас важнее склонить проводника на свою сторону, заставить его сотрудничать». держаться в стороне не вариант, сказал я. Эмиссары рано или поздно доберутся до каждого из нас. Есть только один выход. Какой? Бровь японца иронично выгнулась. Разрушить систему эскапизма, уверенно заявил я. Сразиться с ними без меня. Голос проводника стал жёстким. Проведите нас куда нужно, больше ничего не требуется. Японец надолго задумался. За окном свистел ветер, придорожный мотель заметало снегом. Парни вытаскивали из ноосферы свои боекомплекты, перепроверяли, чем-то щёлкали и лязгали, звучали отрывистые фразы. Такада достал из кармана пальто небольшой блокнотик и ручку, открыв книжечку, принялся что-то писать. Я терпеливо ждал. Справившись с этой задачей, крот вырвал лист, протянул мне и сказал: "Это сумма и номер банковской карты". Кивнув, забираю бумажку. "После завершения миссии вы должны переправить меня на Моноземлю. Договаривайтесь с тамошными властями как хотите, но я рассчитываю получить статус релоканта с пожизненным правом пребывания. «Перевод сделаете после того, как я получу этот статус». «Этот пункт надо согласовать», — замечает Брукс. «Согласовывайте», — японец широко улыбается. «Я с места не сдвинусь, пока вы не предоставите гарантии». «Это все?» «Да, это все». Поднимаюсь и молча выхожу из комнаты. «Женя, ты меня слышишь?» «Не ори на весь эфир. Что случилось?» описываю требования крота и добавляю свяжись с ребятами из консульства пусть отложат все дела и пошлют курьера через портал проводник хочет гарантий простые обещания его не устраивают ты же понимаешь что за сутки без документов и биометрии прелаканта ему не оформить понимаю сделайте запрос какой-нибудь официальный получить официальный ответ с Моноземли. У Романовых наверняка есть кредит доверия для подобных случаев. Хорошо, я узнаю, что можно сделать. Поговорив с менталисткой, я направился в дальнюю комнату. Не очень круто всё складывается. Мы застряли в жопе мира и никуда не отправимся в ближайшие часы или дни, потому что грёбаный епошка упёрся рогом. Тук-тук. Переступаю порог комнаты и сразу направляюсь к Джоссиро. У ябуна примотали скотчем к деревянному стулу и задвинули в угол помещения подальше от окна. Браслет из него естественно на ней снимали. Я останавливаюсь в метре от большого босса, скрещиваю руки на груди и 10 секунд стою, покачиваясь с пятки на носок. «Не впечатляет», — хмыкнул Джоссер. «А я и не собираюсь тебя впечатлять. Расклад такой. Я узнаю, что мне надо, и отпускаю тебя на все четыре стороны. Или оставляю труп в степи. Сильный, изуродованный труп. Мне до фонаря. Я здесь проездом. И трупами могу разбрасываться сколько угодно». «Мы оба знаем, что ты блефуешь», — презрительно скривился Джоссер. Лишние свидетели вам ни к чему. Будешь валить меня без вариантов. Поначалу так и планировал, честно признался я. Просчитал всё хорошенько и знаешь, что тело надо куда-то спрятать. Ну, под кровать хотя бы или в шкаф. Лишняя работа. А так мы тебя оставим на этом стуле и уберёмся через портал в другую вселенную. Ты нам ничего не сделаешь. Детский лепет. Оябун посмотрел мне в глаза. Ты знаешь Корсаков. Я займусь тобой по полной программе, когда ты вернёшься из рейда. Земля будет под ногами гореть. Тяжело вздыхаю. Людям надо давать шанс. Первый вопрос. Кто нанял братство, чтобы напасть на мою усадьбу? Джоссер наглу улыбнулся и промолчал. Улыбка спалзла с его губ, когда я шагнул вперёд и вогнал светящийся кулак ябуну в ябуну рёбра. Запахло палёной кожей, из горла Джоссера вырвался крик, но я прервал это безобразие хуком слева. "А сейчас", заявил я, "ты познакомишься с нашим менталистом".